глава 3. пройдя через южные ворота зверев обогнул яблоневый сад и вышел к братскому корпусу бывшего мирошского монастыря ныне неиспользуемому как общежитие в годы оккупации здесь находился концлагерь для женщин и детей после войны разрушенные постройки восстановили и стали использовать для жилья именно здесь как он уже знал и разместились на постой прибывшие на съемку нового фильма московские гости Двухэтажное побеленное здание было окружено густым кустарником. У всех трех подъездов стояли лавочки, на одной из которых Павел Васильевич увидел молодую парочку. По имевшемуся у него описанию, Зверев узнал юную ассистентку режиссера Анечку Дроздову. Молодой человек, сидевший рядом с ней и обнимающий девушку за талию, наверняка был оператором Дмитрий Муточкиным. Увидев внезапно появившегося из-за поворота Зверева, Девушка тут же оттолкнула руку своего очкастого кавалера и отсела чуть в сторону. «Здравствуйте! Если не ошибаюсь, именно здесь остановились прибывшие в наш город московские гости, которые будут снимать у нас фильм». Учтиво поинтересовался Зверев. «Не ошибайтесь!» — довольно дерзко парировал Уточкин. «А вы чего здесь забыли? И вообще вы кто?» Анечка толкнула своего соседа локтем и улыбнулась. «Здравствуйте!» «Вы к нам по делу? У нас ведь такое несчастье!» «Я в курсе, именно поэтому я здесь», — Зверев показал удостоверение. «Так вы из милиции!» — Анечка вскочила и протянула майору руку. «Анна Дроздова. Можно просто Аня?» Зверев пожал крохотную ручонку. «Майор Зверев, Павел Васильевич. Можно просто Павел?» «А это наш оператор Дмитрий Уточкин» представила коллегу Анечка, Дмитрий Борисович. Сухо представился Уточкин, при этом отвернулся и не протянул руки. Зверев улыбнулся и покачал головой. «Ну что ж, поскольку мы познакомились, скажу, что имею желание задать вам несколько вопросов. Позвольте присесть». «Разумеется», — воскликнула Анечка. Зверев занял место справа от нее. «Вы будете искать убийцу нашего режиссера?» — воскликнула Анечка, ее глаза сверкали. По крайней мере, попытаюсь. Итак, раз уж вы меня раскусили, тогда вот мой первый вопрос. Как давно вы здесь поселились? Живем уже четвертый день. Такое чудесное место. Правда, мы еще особо нигде не были. Первый день съемок был сорван. Теперь мы здесь прозябаем и не можем найти себе место. Один раз, правда, сходили в Кремль, полюбовались местными красотами. А вот теперь чего-то ждем, но сами не знаем чего. Такая трагедия. Очень жаль Всеволода Михайловича. Такой был талантливый человек и так рано ушел. У него ведь двое детишек остались. И кроме всего прочего, никто толком не знает, что теперь будет с фильмом. Вполне возможно, что его закроют. И такое может случиться. Всеволод Михайлович ведь был главной достопримечательностью этого мероприятия. Он столько сделал для того, чтобы снять этот фильм. Он был его душой. А теперь, продолжалась эта у я даже не знаю, что будет теперь. Да ничего не будет, фыркнул Уточкин. Пришлют другого режиссера и продолжим съемки. Головин уже уехал в Москву. Уверен, неделя не пройдет, как нам кого-нибудь пришлют. Кого же по твоему нам пришлют? – поинтересовался Анечка. Гордиевича, может, Славянского? Да мало ли на мосфильме уникальных личностей. Ничего ты не понимаешь, Митенька. Анечка надула губки. Гордиевич, конечно, яркий режиссер и подает большие надежды, но он еще слишком молод. Славенский же, наоборот, уже старый. Он ведь еще не мое кино снимал. Кочинский тоже начинал с немого кино. Да, но Кочинский всю свою душу в этот проект вложил. У него столько идей было. Душу вложил, идеи у него были. И что? Придет новый режиссер, появятся новые идеи. Зверев закашлял. «Простите, вы, кажется, сказали, что ваш директор уехал в Москву. Это точно? Еще вчера вечером», — заверила Анечка. «Ясно». Зерев тут же вспомнил свою бурную ночь с Сонечкой Мосиной. Усталость после бурных любовных утех и мысленно отругал себя за то, что дал Головину уехать, так и не поговорив с ним как следует. «Хотел еще спросить, вы в этом общежитии одни живете?» «Что значит «одни»?» Не поняла Анечка. «Я имею в виду только актеры и съемочная группа или есть кто-то еще?» «Нет, только мы». «А можете мне перечислить всех поименно?» «Могу». Анечка стала загибать пальцы. «На первом этаже, как раз напротив комнаты Кочинского, живет наша Сонечка. Вы имеете в виду Софью Горшкову, помощника режиссера?» — уточнил Зверев. «Да. Она же у Всеволода Михайловича кем-то вроде няньки была. Чай ему носила, лекарства и все такое. Чуть дальше по коридору живет Горшков, а напротив него Маргарита Юрьевна». «А это кто?» Маргарита Юрьевна Фирсова, наш главный костюмер. Дальше моя комната, а следом Митина. Хорошо, постараюсь запомнить. Ещё на первом этаже, только в другом крыле, живут Аглая Денисовна Малиновская, наш мастер перевоплощения. Это наш гример. С усмешкой уточнил Уточкин. Это знойная женщина, мечта поэта. Анечка стукнула Митю в плечо. Хватит над ней насмехаться. Она же хорошая. А кто говорит, что плохая? только болтает безумолку и в облаках витает, как школьница. Вы, товарищ милиционер, если пойдете ее допрашивать, будьте осторожны». «Это еще почему?» — насторожился Зверев. «Она у нас женщина одинокая и очень любит таких брутальных красавцев». Снова хохотнул Уточкин, а Анечка тут же в очередной раз ткнула его кулаком. «Хватит меня колотить. Сама же видишь, что я просто о нашей доблестной милиции забочусь». Анечка надула губки. «Вредный ты! Никуда я с тобой не пойду!» «Ладно, ладно, умолкаю!» в которому слегка наскучило воркование этих дрочливых голубков, задал следующий вопрос. «Со съемочной группой мы разобрались?» «Не совсем», — уточнила Анечка. «Напротив комнаты Малиновской живет наш отважный Феденька Быков. Это наш постановщик трюков. Кстати, тоже очень брутальный мужчина», — пояснил Уточкин с долей сарказма. «Анечка от него без ума». «Ничего и не без ума». Щечки юной красавицы тут же порозовели и стали надуваться. Зверев поспешил задать следующий вопрос. «А кто живет на втором этаже?» «На втором у нас расположились актеры», — продолжила Анечка. «Это еще одна наша гордость, Борис Дорохов. Он, между прочим, народный артист РСФСР». «А кого он играет?» «Воеводу Шуйского». Потом наша восходящая звезда Таисия Рождественская. Она играет племянницу боярина Пыхова. А его кто играет? Актер Михаил Зотов. Такой же противный тип, как и его персонаж. В полголоса пробубнил Уточкин. Анечка фыркнула, но на этот раз лишь махнула рукой. Потом Юра Семин, он играет сотника Платона. Илья Черноусов у нас играет Замойского. А это кто? «Да вы что?» Это же весьма известный исторический персонаж. Ян Замойский — это сам коронный гетман войска польского. Именно он и руководил осадой Пскова. Кто там еще у нас остался? Артур Шахов играет немецкого дворянина Моллера. Это тоже отрицательный персонаж. Продолжил Уточкин. И напоследок осталась Марина Жилина, которая играет Гризельду. А Гризельда — это кто? Третья жена Замойского, племянница польского короля Стефана Батория. Зверев покачал головой. «Что ж, так сходу всех и не запомнишь. Если хотите, я вам вкратце сюжет фильма расскажу. Хотите?» «Давайте попробуем». Итак, январь 1582 года. Великий коронный гетман королевства польского граф Ян Замойский уже почти полгода безуспешно осаждает Псков. Находящийся в осажденном поляками Пскове боярин Пыхов ведет тайные переговоры с немцем Моллером, являющимся первым советником и правой рукой Замойского. Хитрый боярин готов открыть городские ворота полякам, но за это требует высокую награду. Зная, что Гетман недавно овдовел, Пыхов желает продниться с ним. В качестве награды за свое предательство боярин предлагает Замойскому в жены свою младшую дочь, красавицу Дарью. Гордый и спесивый Гетман поначалу не желает и слышать о таком неравном браке, однако, увидев красавицу Дарью, меняет свое решение. Дарью, как я уже говорил, играет рождественская. Когда проходили пробы, Качинский был ею буквально очарован. «Что, и впрямь такая красавица?» — заинтересовался Зверев. Анечка поправила рукой свои косички. «Очень красивая». «Да перестань ты!» — вновь вмешался Уточкин. «Таких, как она, на Мосфильме хватает». «Замолчи, ты мешаешь мне рассказывать». Так вот, вернемся к сюжету. Сама Дарья не желает идти замуж за одного из знатнейших представителей польской шляхты так, как любит простого сотника Платона. Платон проникает в расположение польских частей и похищает возлюбленную из рук неприятеля и вместе с воинами-воеводами Саедова прорывается в Псков. Саедова играет актер Гордей Хренников, но все эпизоды с ним уже отсняты, так что он у нас остался в Москве. Ну что ж, теперь мне действительно будет проще всех запомнить. Конечно, запомните, усмехнул Суточкин. Вы ведь среди нас теперь убийцу искать станете. Так что наверняка с каждым побеседовать придется. Думаю, что и на этот раз вы правы. Вы будете среди нас искать убийцу. Анечка хлопнула в ладоши. Как интересно. Так это же настоящий детектив получается. Совсем как у Агаты Кристи. Значит, вы у нас теперь как Иркюль Пуаро. Обожаю этого сыщика. Не разделяю твоего оптимизма, Анечка, буркнул Уточкин. Хоть я тоже люблю романы Агаты Кристи, но вовсе не желаю, чтобы меня постоянно допрашивали. И уж совсем не хочу, чтобы герои нашего детективного приключения стали один за другим умирать, как персонажи из книги «Десять» негритят. Анечка вздрогнула и с мольбой посмотрела на Зверева. «А что, такое возможно?» Зверев покачал головой. «Увы, следствие только начато, но мы уже имеем все основания полагать, что Кочинский был отравлен. Так что вам всем и в самом деле нужно вести себя осторожно». «И, кстати, чуть не забыл». «Скажите, вечером, накануне отравления Качинского вы были на собрании в фойе?» «Были», — ответила Анечка. «А когда оно кончилось, куда вы пошли?» «Еще днем мы с Митей решили вечером прогуляться до Кремля, но Всеволод Михайлович надавал нам в тот вечер столько заданий, что мы вынуждены были отменить все прогулки и пошли по своим комнатам». «И в фойе вы не возвращались?» «Возвращалась», — тут же сообщила Анечка. «Забыла свою тетрадку». «Когда вы вернулись за тетрадкой, в фойе кто-нибудь был?» «Нет». Я забежала, забрала тетрадку и пошла к себе. «А вы, Дмитрий Борисович, возвращались в фойе?» «Какой он вам, Дмитрий Борисович?» — рассмеялась Анечка. «Зовите его просто Митя». «Тоже мне Борисович. Может, хватит выпендриваться?» Митя снова фыркнул и отвернулся. «Я не ношу с собой никаких тетрадок и ничего не забываю». «То есть вы не возвращались?» переспросил Зверев. «Весь вечер я был в своем номере, никуда не выходил. А что?» «Ну что ж, спасибо». Зверев попрощался с ребятами и вошел в подъезд.